Глава одиннадцатая. Короля Далвиндера также его называли Иноземный король до ужаса пугали установленные правила люди Вайги были обеспокоены влиянием паритви, а королевская кровь в его жилах совсем выдохлась. И вот иноземный король решил, что для спасения пошатнувшегося трона ему необходимо обзавестись наследником. Он годами обращал к Тхане свои отчаянные мольбы, пока она не явилась к нему раздраженная и прикрытая вуалью. «Чего ты от меня хочешь?» — требовательно спросила богиня. «Жители Вайги не верят в меня», — пожаловался Далвиндер. «Меня считают чужаком. Считают, что я не способен соблюдать их обычаи. Но нас связывают боги». «Боги — единственная нить, которая объединяет весь мир, Витая. Все боги подарили уникальных потомков, которые были вскормлены в этом городе. Все, кроме тебя». «И ты хочешь, чтобы я покорилась, чтобы отдалась тебе?» — ухмыльнулась Тхана. «Хочешь, чтобы звезда моего чрева породила того, кто откликается на смерть?» Только если и ты от Хана сама этого пожелаешь. Я лишь предлагаю подумать над этим. И буду смиренно ждать твоего ответа, каким бы он ни был. Согласно мифам, Тхана раздумывала три дня. Она рассудила так. Если другие боги это сделали, почему бы не сделать и ей? Тхана возлегла, сдал Виндером из любопытства. Но когда вернулась спустя год, ею двигало чувство долга. Она принесла ему обладающее редкой и пугающей силой дитя. Это твое, без лишних церемоний сказала Тхана, оставляя ребенка королю. Делай с этим, что хочешь. Так был основан дом Авакара. Тем ребенком была лешья Вакара. Она выросла и стала единственным некромантом Витаи. Витее. Лешья совершала великие подвиги, один из которых — ее встреча с четырьмя воскресшими из мертвых королями Мортри, когда те замышляли войну с Витае. Умирая, она пожелала, чтобы часть ее осталась в доме, дабы наследники имели доступ к ее силе и после ее смерти. Теперь эту реликвию в виде ожерелья носил на шее заклинатель. «Миледи, вы слышите меня?» Риша вздрогнула и пришла в себя. Дон Ферра с супругой смотрели на нее в нетерпении, когда же, наконец, все начнется. «Да», — сказала Риша, — «еще немного, и будет готово». В юности Риша мечтала о деяниях, сравнимых с магическими деяниями Лешье Вакара. Например, она будет воскрешать старых королей — узнавать новые истории от давно умерших героев или даже устраивать впечатляющие шествия пляшущих скелетов. Но никогда она не мечтала проводить сеансы для мелкой знати. Эта идея появилась у ее предков еще в те времена, когда все четыре мира были открыты, а в «Нексусе» можно было не волноваться из-за непредсказуемых блуждающих духов. Тогда Вакара, чтобы чем-то заняться, начали предоставлять услуги желающим пообщаться со своими усопшими. Но просто открыть ворота для общения между живыми и мертвыми оказалось мало, то есть это показалось Вакара чем-то слишком уж простым и даже скучным. Теперь дом Вакара должен был соответствовать своей репутации, пусть для этого и требовалась некоторая театральность. Воскурение благовоний, способствовало созданию нужной атмосферы, так что теперь в гостиной дома Фэра густо пахло цветками лотоса. И свечи. Свечи тоже играли важную роль, особенно такие, драматично оплывшие. Заканчивая с приготовлениями, Риша расставила на столе блюдца с розовой водой, с плавающими на ее поверхности лепестками и разложила грубо обработанные кристаллы, которые должны были добавить происходящему красоты и загадочности, не более того. Шесть рассевшихся за столом красного дерева аристократов буквально дрожали от возбуждения. Ришу всегда забавляло это болезненное любопытство, это далекое от нормальности желание заглянуть во мрак, в неопределенность. Все боятся смерти. Судя по наблюдениям Риши, Люди, получая возможность приблизиться к смерти и рассмотреть ее вблизи, но при этом остаться вне пределов ее досягаемости, испытывали какое-то немыслимое наслаждение. Не потому ли заклинатели, неупокоенные, так хотели обучиться некромантии? Дон Фера сидел по правую руку от Риши, его супруга — по левую. Дон раскраснелся от желания узнать ответы, Донна, напротив, побледнела. За пламенем свечей Риша смутно видела развешанные на стенах гостиной азунские эстампы и ритуальные марианские маски. Было неприятное ощущение, будто она смотрит на охотничьи трофеи. Судя по тому, как аристократы за столом смотрели на ее паритвианские украшения, это было не так уж далеко от истины. А теперь начинаем на распев подобающим для сеанса голосом, сказала Риша и положила ладони на стол. — Прошу, возьмитесь за руки. Аристократы послушно последовали ее указаниям. Рука Дона Ферра была расслабленной и сухой, рука его жены — влажной и напряженной. — Произнесите имя усопшего. Дон Ферра... Мельком глянул на супругу, та молчала, и он сказал: Касер Гиони! Риша сделала вдох, выдохнула. Запах благовоний заполнил голову и легкие. Кассер Гиони, повторила Риша. Касер Гиони, Касер Гиони, приди к нам, Касер Гиони. Используй мое тело и мой голос. И поговори с теми, кого ты покинул. Ариша наклонила голову, чтобы лучше сконцентрироваться на проведении сеанса. У нее ушли годы на изучение магии. Она хотела доказать отцу, что не уступает ему, что способна стать вращающейся дверью для духов. Это были годы упорной и тяжелой работы. И вот в результате она стала чем-то вроде марионетки для скучающих аристократов. Кассер Гиони. Внутри Риши пробудилась глубокая темная сила. Она почувствовала слабое притяжение из мира Мортри за нераспечатанным барьером. Она скрипнула зубами и, приложив больше усилий, расширила свое сознание за пределы душной от благовоний комнаты, направила его на городские кладбища, к некрополю, где покоились полузабытые кости умерших. Поиски тела и поиски духа схожи между собой, примерно как стеклянный шар и мыльный пузырь. Риша давно поняла, что просеивать собственное сознание — пустая трата времени, надо просто открыться и пригласить умершего войти. Он откликнулся на ее зов. Старик. Его присутствие в сознании Риши было сдержанным, но добровольным. Риша открыла рот и заговорила, но не своим, специально выработанным для сеансов монотонным голосом, а хриплым, низким и немного подрагивающим. «Лилия?» Донна охнула и крепче сжала руку Риши. Сидевшие напротив нее аристократы что-то удивленно шепнули друг другу. «Ты там, Лилия?» — спросил кассер. «Я... Я здесь, папа!» — прощебетала Донна Феро. «О, дорогая!» — выдохнул кассер. Когда дух входил в Ришу, она никогда не позволяла ему завладеть всем своим телом. Она могла двигать руками и ногами, но голос ей больше не принадлежал, и она не могла сказать Донне, что та вот-вот сломает ей пальцы. «Отец, я так по тебе тоскую!» — слезливым голосом призналась Донна Ферро. «А смерть на что похожа?» — ни с того ни с сего ляпнул один из аристократов. «Да нет в ней ничего особенного!» — кассир снова вздохнул. «Я не чувствую времени, не понимаю, где я и ни о чем не думаю». «Я просто остаюсь связанным», — Риша невольно нахмурилась. «Если бы четыре мира оставались открытыми, дух старика покинул бы это место и переместился в Мортри, а он вместо этого томился здесь, бесформенный и не понимающий своего предназначения». «Дорогой, многоуважаемый Геони», — сказал Дон по правую руку от Риши я хочу чтобы вы знали о вашей дочери хорошо заботятся на самом деле мы сейчас пытаемся зачать ребенка у риши дрогнули губы это улыбнулся кассир вот уж действительно прекрасная новость однако продолжил дон и вдруг затараторил что было странно для сеанса общения с умершим мы все еще оплачиваем э «Старые долги, я... мы хотели бы знать, как и куда именно были распределены средства семьи». Дух внутри Риши, услышав это, мгновенно похолодел. У Риши мурашки побежали по коже. «Отец!» — начала Донна Ферро. Но тут у Риши в горле заклокотал старческий смех. «Я знал, что для тебя только это главное!» сказал кассер, скривив губы Риши. «Деньги! Роскошь! Моего дома тебе недостаточно, сынок? Ты хочешь забрать все!» «Послушайте!» — попытался возразить Дон Ферра. «Все ушло на азартные игры и неудачные вложения!» «Ну еще бы!» — Дон презрительно усмехнулся. Ты никогда не мог контролировать свои пороки. «Рауль!» — взвизгнула его супруга. «Не смей говорить с моим отцом таким тоном!» «Хочешь разбогатеть? Вперед!» «Сам сколоти состояние!» — продолжил кассир «И прекращай рассчитывать на то, что другие обеспечат тебе сладкую жизнь!» Дон Ферро снова хмыкнул. Сидевшие за столом аристократы начали тихо переговариваться. Дух кассира постепенно покидал тело Риши. Всю его энергию сожрала злость. И хорошо, что он решил уйти. У раздраженного духа больше шансов завладеть телом того, кто проводит сеанс. Отец как-то рассказал Рише о ее двоюродной бабке. Та вызвала духа, а он вселился в ее голову, И в результате она до конца своих дней говорила двумя разными голосами. «Все хорошо, папа. С нами все будет хорошо», — сказала Дона Ферра. «Он не хотел тебя оскорбить, правда. Мы любим тебя, папа. И я люблю тебя, милая. Если родится сын, назови его в честь меня. Назову, обещаю, назову». Дух Кассера покинул тело Риши. Это было похоже на погружение в холодную воду. Ришу передернула, она открыла глаза, но не сразу смогла сфокусировать зрение. «Зачем было расспрашивать его в таком тоне?» возмущенно обратилась к супругу Донна ферра «Но ты тоже хотела узнать, где его книга счетов?» «Простите», — немного осипшим голосом прервала их Риша. «Но чтобы закончить сеанс...» «Необходимо соблюдать тишину?» «О да, конечно!» На самом деле, для окончания сеанса ничего делать не требовалось. Кассир уже их покинул, но Риша просто не хотела в буквальном смысле слова оказаться между двумя ссорящимися супругами. Она пробормотала для порядка несколько бессвязных фраз и отпустила их руки. Левая у нее онемела после сеанса общения с кассиром Гиони. Риша принялась собирать все сопутствующие сеансу блюдца, свечи и кристаллы. А супруги Ферра тем временем заверяли ее, что до конца дня оплатят оказанные домом Вакара услуги. Дон и Донна Ферра вышли из комнаты, но их голоса еще какое-то время эхом доносились из холла. «Это было просто потрясающе!» сказала одна из оставшихся в комнате аристократок. «А вы можете научить говорить с мертвыми?» Риша погасила последнюю свечу на столе. «Боюсь, что нет», — ответила она, не поднимая головы, так что вопрошающая аристократка не могла увидеть выражение ее лица. «Но если вдруг захотите выйти на контакт с умершими, просто обратитесь в дом Вакара». «Однако заклинатели умудряются этим заниматься» напомнила аристократка, и другие согласно закивали. Риша крепче сжала в руке ремень сумки и медленно и спокойно, насколько это было возможно, сказала «Заклинатели — еретики, которые используют оккультные практики. Не так давно они похитили тела умерших, чтобы использовать их в своих низких, злокозненных целях. «Или вы забыли, что случилось с телом покойного мужа Донны Бланки?» Эта отповедь отрезвила аристократок. Они закивали и принялись бормотать что-то в свое оправдание. Риша коротко кивнула и без лишних слов вышла из комнаты. В карете по пути домой она пыталась немного подремать, несмотря на неослабевающую головную боль. Два последних дня она не покидала виллу, восстанавливалась после происшествия в Некрополе, и даже такое незначительное действие, как ритуал для аристократов, изрядно ее вымотало. Зато теперь они знали, у кого ожерелье лешье Вакара. Риша рассказала отцу о своем столкновении с неупокоенными, а уже он слово в слово пересказал все королю, донну Солеру, Николасу и верховному комиссару. Дон Солер выразил желание лично поговорить с Ришей, но Рад, обеспокоенный состоянием дочери, ответил категорическим отказом. И Риша была ему за это благодарна. Ей делалось дурно от одной только мысли, что этот Дон появится возле ее кровати. При этом она понимала, почему отец не в духе. В момент столкновения с лидером неупокоенных было темно. Да и сил у нее почти не осталось, поэтому она могла лишь сказать, что он паритвянец, но лицо его не разглядело, и понятно, что описать его не смогла. И все же теперь у них на руках была хоть какая-то информация. Приехав на виллу, Риша немало удивилась, обнаружив отца на скамейке в боковом саду. Она подошла к нему и села рядом. «Как прошло?» Все как всегда. Ариша откинулась на спинку скамейки и с удовольствием подставила лицо солнцу. Зеленые листва с вкраплениями красных цветов и остролистный папоротник все здесь дарило отдохновение. Скамья стояла напротив баньяна, выступающая из-под земли корни этого дерева, можно было разглядывать до бесконечности. Запахи лета отступили. Теперь по саду распространились сладковатые и гнилостные запахи осени. «Под конец супруги начали ссориться», — продолжила Риша. «Так что я ушла при первой же возможности». «Может, оно и к лучшему», — заметил отец. «Духи зачастую выявляют худшее в людях», — Риша кивнула. «Думаю, нам следует начать готовить к сеансам саю». Она сможет меня заменить. Сая и 30 секунд духа удержать не в состоянии. Но она уже умеет их вызывать, и лучше, чем я в ее возрасте. Сая очень быстро учится. Почему ты вообще завела этот разговор? Ариша подавила тяжелый вздох. Ты знаешь почему. Я не выношу сеансов всех этих венков и гирлянд и погребальных обрядов. «Если ты принадлежишь к дому Вакара, это входит в круг твоих обязанностей». Да, раньше Риша и не думала как-то уклоняться от своих обязанностей, но теперь, когда до ночи богов оставалось не так много времени и другие наследники рассчитывали на ее участие в ритуале, у нее было такое чувство, будто она бессмысленно ходит по кругу вместо того, чтобы прорубать прямой путь к цели. «Ты...» «Отлично справляешься, Мэри Пьяр, но напрасно ты себя изматываешь. Держись подальше от неприятностей, и с тобой ничего не случится. Не стоит при первом намеке на какую-то мелкую проблему бросаться грудью вперед, лишь бы доказать людям или королю, что ты чего-то достоишь». «Это не...» — Риша потерла виски. «Дело вовсе не в этом». Она не могла рассказать отцу о Ночи Богов. Если бы рассказала, это бы вызвало только гнев и раздражение отца, настолько все было зыбким, неустойчивым и запретным. Рад Вакара всегда стоял на стороне закона. Он бы просто не понял, что и зачем они пытаются сделать. Отец ушел, чтобы помочь восстановить и усилить защиту Некрополя. На небо набежали облака. Риша посидела еще немного в саду и пошла в главный дом. Гуляющая во внутреннем дворе Дарша заметила дочь и тоже направилась в дом. За ней шлейфом волочилась пурпурная муслиновая дупата. «Куда ушел твой отец?» «В некрополь». «О!» Дарша поморщилась, ей определенно было неприятно слышать о том месте, где накануне супруг получил ранение. Ладно. А как прошел сеанс? Изобразить беззаботность было довольно сложно, но Риша все же попробовала. Как обычно, ничего особенного. А муж... Хорошо. Я поняла, можешь не продолжать. И, кстати, у меня для тебя прекрасная новость. Но ну еще бы. Помнишь, я тебе рассказывала о визите одного лорда, у которого весьма подходящие то есть, отвечающий всем нашим требованиям, сын». Дарша глубоко задышала и стала похожа на птицу, которая с довольным видом распушает на груди яркие перья. «Мы с твоим отцом довольно долго это обсуждали, и вот он наконец-то согласился устроить встречу, где мы обговорим свадебные дары». «Ама, у нас сейчас столько проблем!» «Даже думать о таком некогда!» «Мертвые какие проблемы?» «Ты ведь сможешь выполнять свой долг и после того, как станешь замужней женщиной», возразила Дарша. «Раньше или позже тебе придется вступить в брак. Для нас лучше заключить союз сейчас». Но Риша понимала, что все не так просто. «Если отец так долго тянул», и вот именно сейчас согласился на встречу переговоры по поводу свадебных даров, значит, на его решение повлияла ее неудачная работа в Некрополе. Она теряла доверие отца, и если она примет участие в ритуале «Ночи богов», в тот же момент последние крохи отцовского доверия исчезнут раз и навсегда. От этих неприятных мыслей Ришу отвлек прибывший из дома Киров «Посланник в белый с золотом ливреи». Дарша удивленно вскинула брови. Риша спокойно и с достоинством приняла послание и быстро его прочитала. «Я нужна Нику. Это связано с расследованием», сказала она в ответ на вопросительный взгляд матери. У нее безумно болела голова, но после бессмысленного сеанса для аристократов хотелось сделать что-то по-настоящему полезное. Ладно. «Только не задерживайся там и не переусердствуй», — пробормотала Дарша. «Ты еще не восстановилась. Тот лорд и его сын будут на празднестве Ночи Богов. И я хочу, чтобы ты всех там затмила». «Да, ама». Зная Николаса, Риша для себя решила, что он просто хочет наедине поговорить о ритуале или о том, что накануне случилось в Некрополе. В общем, все просто. Но нет, все оказалось далеко не просто. Обстановка в лавке была жуткой, начиная со стеклянных банок, в которых плавали непонятные части тел непонятных существ, и заканчивая рогами и пантами на полках вдоль стен. Подразделение Николаса уже работало на месте. Три солдата внимательно осматривали первый зал лавки. Когда появилась Риша, Все трое поклонились и представились. «Жуть какая, да?» — сказал мечник по имени Тайды. Но глаза у него при этом сверкали так, будто он был в восторге от всей этой жути. «Вы только гляньте на это!» Он потряс перед собой склянкой, в которой плавал внутренний орган какой-то твари. «Это вообще что такое? И для чего такое вот могут использовать заклинатели?» «Эй!» рявкнул элементалист, который представился как джем. «Мы вообще-то тут, чтобы составить опись, а не пялиться с разинутым ртом на все это дерьмо». После этого он с почтением поклонился Рише. «Миледи, лорд Кир в задней комнате». Риша прошла в конец лавки. Второй элементалист тем временем поднял с пола разорванную цепь и спросил своих напарников. «А это тут вообще для чего?» «Ну, может, для секса. Всякое бывает», — пробормотал в ответ Тайде. Риша отодвинула тяжелую занавеску, открыла дверь и собралась после всего увиденного с облегчением вздохнуть, но закашлялась от вони и поскорее закрыла рот ладонью. «О, прости», — сказал знакомый, но неестественно приглушенный голос. Риша подскочил Николас и протянул ей шейный платок. "Забыл тебя предупредить". Риша быстро повязала платок на лицо, прикрыв нос и рот, но даже так чувствовала трупный запах, который ни с каким другим не спутаешь. В комнате по полу были разбросаны самые разные кости. Двое охотников из подразделения Николаса оба в повязках из шейных платков загоняли в клетку с десяток маленьких существ. Это были похитители костей. Каждый крепко держал фонарь, в котором сохранялась их жизненная сила. «Да, я понимаю. Тебе нравится этот масол. Но ты не можешь взять его с собой», сказал охотник, тот что повыше, одному из похитителей костей, и попытался отобрать у него бедренную кость. Тот жалобно заскулил, и охотник сдался. «Вот проклятие!» «А знаешь, если тебе так веселее, оставь его себе. В конце концов, почему нет?» «Что?» — начала Риша, и только когда Николас придержал ее за локоть, поняла, что ее качает. «Что здесь происходит?» «Мы получили анонимную наводку, в которой говорилось, что здесь обитает поставщик заклинателей. Пришли его арестовать, а он уже мертвый». Николас указал на тело на полу, прикрытая покрывалом. Причем уже как минимум пару-тройку дней. Что ж, это объясняло трупный запах, ну и желание вызвать ее в это малоприятное место. Собравшись с духом, Риша опустилась на колени рядом с телом и откинула покрывало. Мужчина умер с широко открытыми глазами. Правда, к этому моменту они уже провалились в глазницы, а белки посерели. Его шея была согнута под неестественным углом, и Риша тут же вспомнила, как голова Лезара безвольно болталась возле его плеча. Этого мужчину убили те же люди, что и Прилата? Похоже на то, особенно если учесть, что оба увлекались заклинаниями. Риша обратила внимание, что в некоторых местах у трупа были вырваны или вырезаны куски плоти и посмотрела в сторону топчущихся в клетке похитителей костей. «Эти мелкие негодники оказались тут запертыми», сказал высокий охотник, заметив, что Риша уже прикинула, что к чему. Напарник рядом с ним побледнел и смотрел на тело, как будто увидел призрака из своих ночных кошмаров. Потом почему-то глянул вверх, как будто опасался, что на них обвалится потолок. Ариша стала совсем худо. Мало того, что голова раскалывалась, так еще и тошнота к горлу подкатывала. Николас присел рядом с ней на корточке. «Ты можешь его оживить и расспросить, что тут на самом деле произошло?» Ариша осторожно положила пальцы на холодный лоб покойника и закрыла глаза. Кольцо холодного воздуха вокруг нее завертелось, и отбросила в сторону ближайшую из костей на полу. Но сколько Риша не старалась вызвать дух умершего, все без толку. «Видимо, он сразу перенесся в войт», сказала Риша, когда воздушное кольцо постепенно исчезло. «Я могу попробовать считать его воспоминания, но, учитывая, что он мертв уже несколько дней, они будут в лучшем случае смутными». «Да хоть какими! Лишь бы за что-нибудь зацепиться!» Риша снова прикоснулась к лбу покойника. В этот раз ее поиски были направлены внутрь его тела. Она извлекала воспоминания, сохранившиеся в его мышцах и нервах. Первым делом изучила сенсорную память мертвеца, запах крови, осязание костей и звук гремящей цепи. Постепенно перешла к глазам. Выудила картинки с подкрашенной чем-то красным водой, с пилой, с мясом, которое расползалось между пальцами умершего. Тошнота усиливалась, но Риша не останавливалась. А потом увидела эту тварь. Большую, белую, с крыльями. Тварь напрягалась. Она хотела прыгнуть вперед, но ее удерживала железная цепь. Еще там были два человека. Они двигались. Из-за этого их фигуры были размыты. Боковым зрением мужчина видел тьму, какую-то дыру, водоворот, воронку. Этот черный вихрь внушал ужас и одновременно завораживал. Риша услышала доносящийся откуда-то издалека голос Николаса и поняла, что, наверное, издала какой-то звук. Вскрикнула. Или захрипела. Но кричала или хрипела не она. Это мертвец через свою память передавал ей ужас и восторг, который испытал в последние мгновения своей жизни. А потом... Нет. Это его мысль, не ее. Навалившееся сознание, что вот-вот придет смерть. Он сознавал, что схватившие его за шею тонкие щупальца тени сверхъестественного происхождения, что он не сможет их разрубить или перерезать, что эта сука — девушка, которая обладает такой силой, не человек. Нет. Теперь это ее мысли, а не его. Риша увидела молодую женщину, которая управляла тенями. Глаза этой женщины были черными, чернее самой беспросветной ночи. Она вытянула руку вперед — и приготовилась привести свой приговор в исполнение. Ее губы растянулись в широкой улыбке, а потом громкий хруст. Риша изогнулась, крик застрял у нее в горле. Николас ухватила ее за плечи. Она ощупывала шею дрожащими пальцами, словно хотела убедиться, что все позвонки и сухожилия еще на месте. Но этот хруст не покидал ее и отдавался эхом по телу. Риша. Теперь Николас уже кричал ей в ухо. «Ты в порядке! Все хорошо!» Она попыталась что-то сказать, но не смогла произнести ни звука. Забыв о трупном запахе, сделала глубокий вдох и заставила себя успокоиться. Лицо Николаса скрывала повязка из шейного платка. Риша видела только его округлившиеся от перевозбуждения глаза. «Что?» — шепотом спросил он. «Что ты увидела?» Риша многозначительно посмотрела в сторону охотников. «Подождите в лавке вместе с остальными», скомандовал Николас. Тот, что повыше, ухватил ручку клетки с одной стороны. Его напарник колебался и смотрел на Ришу с Николасом, как на тварей, которых надо было отнести к тому или иному виду. «Джулиан!» с угрозой сказал Николас. Охотник вздрогнул и, подчинившись приказу командира подразделения, помог напарнику перетащить клетку с похитителями костей в главное помещение лавки. Как только они остались одни, Риша снова набросила покрывало на мертвое тело. «Рассказывай», — мягко предложил Николас. «Его убили точно так же, как Лезара». «Ты думаешь это...» Но Риша была не в состоянии думать, Она лишь ощущала зуд в кончиках пальцев, и все. «Риша!» — громче и настойчивее обратился к ней Николас. Она закрыла глаза, но ничего не могла сказать. Просто видела образы, которые проходили через сознание и оставляли ее один на один с тяжестью увиденного. Снова встретившись с Николасом взглядом, Риша увидела в его глазах мольбу. Он умолял ее покончить со всем этим, как будто уже знал ответ на свой вопрос, как будто предчувствовал это. «Ник», — прошептала Риша, — «это была Таисия».